Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Леонис Вон. Гленкил. Следствие ведут овцы. Перевод с английского Риты Ключак. Читает Кирилл Рацик. Посвящается М, без которого ничего бы не получилось. Драматис Овис, действующие овцы в порядке их появления. Мод обладает отличным обонянием и гордится этим. Сэр Ричфилд, вожак, уже не молод, со слабеющим слухом и плохой памятью, но все еще острым зрением. Мисс Маппл, умнейшая овца стада, возможно самая умная овца Гленкила и вероятно, всего мира. Любознательно, упрямо, осознает свою ответственность. Хайде — бойкая молодая овечка. Порой сначала говорит, а потом думает. Клауд — самая пушистая овца стада. Мопл Уэльский обладает отменной памятью. Если он что-то запомнил, то никогда не забудет. Толстый баран породы Меринос с круглыми витыми рогами. Почти всегда голоден. Ателла, Четырехрогий гибридский баран с таинственным прошлым. Зора. Пропащая овца с черной головой. Единственная самка с рогами в атаре Джорджа. Рамзес. Молодой баран, у которого только прорезались рога. Лейн. Самая быстрая овца Атары отличается практическим умом. Сара — овцематка. Ягненок — что-то увидел. Мельмот — брат-близнец Ричфилда, легендарный заблудший баран. Корде — любит необычные слова. Мейзи — наивная молодая овечка. Зимний ягненок — несносный возмутитель спокойствия. Уиллоу — вторая по молчаливости овца в Атаре, и об этом никто не жалеет. Баран Габриэля — очень странный баран. Фоска считает себя умным и абсолютно по праву.